Для изгнания остриц делают клизму из водного настоя полыни, один-полтора стакана, и отвара чеснока из одной средней величины головки. Клизмы делают несколько дней подряд. Для приготовления настоя берут 10 граммов, две столовые ложки травы полыни, помещают в эмулированную или фарфоровую посуду, заливают двумястами миллилитров один стакан воды, закрывают Крышкой нагревают на водяной бане в кипящей воде при частом помешивании 15 минут. Охлаждают при комнатной температуре, процеживают. Оставшееся сырье отжимают. Объем полученного настоя доводят кипяченой водой до 200 мл. Приготовленный раствор хранят в прохладном месте не более двух суток. Принимают по 1 четвертой стакана 3 раза в день за 30 минут до еды. Отваром смеси 15 граммов полыни горькой и чабреца, 1 часть полыни и 4 части чабреца, в одном стакане воды лечат алкоголизм. Принимают по одной столовой ложке 3 раза в день. Курс лечения 2-3 месяца. Настойку полыни на 70% спирте выпускает промышленность – Это прозрачная жидкость, буровато-зеленого цвета, с характерным запахом, очень горькая на вкус. Принимает по 15-20 капель, три раза в день, за 15-20 минут до еды. Аптеки отпускают по рецепту врача. Настойку полыни трудно пить, так как она очень горькая. Французские врачи рекомендуют готовить тинктуру, экстракт или вину. Сухие листья полыни 30 граммов, спирт 60-градусный 60 граммов, белое вино 100 миллилитров. Настоять на спирте в течение 24 часов, добавить белое вино, через 10 дней процедить. Принимать не более 10 граммов в сутки, так как в этом препарате В эфирном масле находится токсическое вещество и применение в больших дозах может привести к появлению конвульсий типа эпилепсии. Продолжительное применение полыни также может вызвать легкое отравление, а в тяжелых случаях может сопровождаться общетоксическими явлениями с галлюцинациями и судорогами. Поэтому... По своему усмотрению травой полыни лечиться нельзя. Трава полыни входит в фармакопею 24 стран, в том числе и СССР. В народной медицине отвар травы полыни употребляют при лихорадке, заболеваниях печени, желудка, при диспепсии, язвенном колите, воспалительных процессах прямой кишки, геморроя, при гриппе, катаре верхних дыхательных путей, ожирении. Настойку применяют по 15-20 капель. Настой для аппетита – 2 чайные ложки измельченной травы на 2 стакана воды. Пьют по 1 четвертой стакана 3 раза в день за полчаса до еды. Свежий сок полыни, смешанный с водкой, пьют при почечно-каменной болезни – бессоннице, как противоглистное. Свежим соком обмывают раны, язвы для обеззараживания – снятие боли и остановки кровотечения. Свежие толченые листья полыни горькой дают хороший эффект при кровоизлияниях на теле, при травмах, вывихах, ушибах, растяжении сухожилий. Препараты полыни горькой, принятые внутрь, дают положительные результаты при холере. Круглых глистов в народе изгоняют – принимая по три ложки настоя из листьев полыни в течение десяти дней, утром натощак и вечером перед сном. Каждый раз после этого рекомендуется съедать полстакана свеженатертой моркови. При неприятном запахе изо рта сперва надо выяснить первопричину. Болезнь горла, желудка, порченные зубы, цинготные десна. А после лечения пить ежедневно по три раза в день настой из листьев полыни и перечной мяты, взятых поровну. Использование в народном хозяйстве Животным свежую полынь не скармливают. При случайном поедании полыни коровами молоко и масло приобретают горький вкус. Но скошенное сено с травой полыни душисто питательно.